Глава восемьдесят вторая. Скряга. ченьму брел по дороге, и в голове его звучал только один вопрос. Как заработать денег? Однако, проведя в тяжелых раздумьях не один час, он так ни к чему и не пришел. Неужели теперь ему и впрямь придется распрощаться со своими исследованиями? В душе ченьму горько вздохнул. Будь рядом с ним Лейдзи, его изворотливый ум обязательно бы придумал какой-нибудь выход. Неподалеку еще одному человеку было сейчас не до смеха. У Аи сломался ее летающий челнок. Сверху на ней была одета яркая желтая футболка, а на ногах короткие джинсы, из-под которых виднелись белые длинные ноги, способные привести любого парня в ступор. Девушка обладала весьма высоким ростом и очень утонченными чертами лица, из-за чего давно являлась предметом обожания многих. В данную минуту она совершенно беспомощно опиралась локтями на свою новенькую серебряную звездочку. заставляя всех прохожих оборачиваться в свою сторону. Красотка рядом с таким великолепным челноком. Как такая картина не могла не приковывать взгляда? Вдруг ее глаза заметили знакомого, и в них загорелась надежда. ченьму неторопливо брел в ее направлении. «Я Кем, okay. я ок», okay. – прокричала Ая, подпрыгнув и замахав руками. Мысли Ченьму тут же оборвались. Он поднял голову и увидел свою одноклассницу, изо всех сил пытающихся привлечь его внимание. Но бросив на нее взгляд, он решил пойти дальше. Отношения у него с этой особой нельзя было назвать дружескими. Даже наоборот, между ними имелась какая-то напряженность. Увидев, что Чиньму собирается ее проигнорировать и пройти мимо, а я тут же подбежала к нему и преградила ему путь. Ее движения были абсолютно такими же, как и тогда, когда они впервые познакомились. Встав перед ним, девушка развела руки и ноги в разные стороны. «У тебя есть какое-то дело ко мне?» Спросил Чень в той же манере, в какой он с ней всегда разговаривал. «Мой летающий челнок сломался. Ты не можешь помочь мне его починить?» Всем своим видом Ая изображала мольбу. «Иначе я никак не смогу добраться до учебы». Но тут Ая лукавила. Ее не сильно волновала посещаемость. Она была из весьма обеспеченной семьи, так что ей не требовалось сильно напрягаться в области изучения создания карт. С самого начала, как у нее с подругой завязался конфликт с Чень В душе она чувствовала сожаление. К тому же в прошлый раз он продемонстрировал всю свою крутость, чем весьма впечатлил ее. Вдобавок она заметила, что из всей группы Чень был самым любознательным, трудолюбивым и терпеливым. Это в корне противоречило тому образу мажора, которому юноша явно хотел соответствовать. Будучи представителем той прослойки людей, которая всегда ест и пьет досыта и ни в чем себе не отказывает, растрачивая свою жизнь направо и налево, Быть вот таким молчаливым, трудолюбивым и терпеливым молодым человеком – это действительно необычно. Она уже давно искала возможности обменяться с Чиньему парой слов. Но ей никак это не удавалось. Потому что он, он попросту пропадал из виду сразу же после окончания уроков. А на самих занятиях всегда внимательно слушал учителей. А вот, наконец-то, сегодня ей выпал такой случай. В душе она тихонько радовалась этому моменту. А просящее выражение лица говорило само за себя. Айя была очень высокой, даже немного выше Чиньму. Пока эти двое стояли рядом друг с другом, парень чувствовал себя навозом, питавшим прекрасный цветок и оттенявшим её красоту. Её белоснежные ноги на контрасте с его болезненно-желтоватым цветом кожи выглядели смертельно соблазнительными. Летающий челнок? Чиньму бросил взгляд на серебряную звезду Айи, и в его голове всплыло лицо его лучшего друга. Лейдзе часто говорил, что хочет купить такую машину. «Я не умею чинить челноки», — как ни в чем не бывало, ответил ченьму Количество раз, когда ему доводилось посидеть в летающих челноках, причем обычных, можно было бы по пальцам пересчитать. Что уж говорить о такой дорогой модели, как Серебряная Звезда. «Помоги мне хоть посмотреть, что с ним не так. Я совершенно не знаю, что делать». Большие глаза Аи готовы были заплакать. Мог он починить челнок или не мог, ее это не беспокоило. Она просто хотела уцепиться за эту возможность и наладить с ним отношения. Этот парень вызывал у нее жуткое любопытство. «Хорошо, но не вини меня, если я что-то сломаю. Ущерб возмещать не собираюсь», – подумав некоторое время, ответил Ченьму. Мрачное лицо Айи тут же прояснилось. Только что бывшее столь явным выражение боли и отчаяния улетучилось. И она поспешно закивала головой. «Договорились. Без проблем». Челнуки ломались довольно часто. Поэтому те, кто имел возможность, учились пользоваться картами воздушного потока для полета. По сути, главной деталью таких машин являлись такие же карты. Они могли создавать мощный воздушный поток, который и являлся их источником движущей силы. Ну и в дополнение к этому, конструкция челноков делалась очень обтекаемой, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Тем не менее, будучи уже состоявшимся транспортным средством, у челноков все еще имелся целый ряд недостатков. Например, та же карта не могла являться весьма прочной деталью. Поток, создаваемый ей, действительно был очень мощный, и несмотря ни на какие попытки защитить место ее расположения, под действием мощной движущей силы она постоянно повреждалась, или же просто изнашивалась. Причина, по которой Чиньмо отозвался на ее просьбу, была очень проста. Такой шанс получше изучить строение летающих челноков, да еще и не неся при этом ответственность за случайные поломки, выпадает крайне редко. В какой-то период времени, пока они работали вместе с Лейдзи, Чиньму постоянно делал разные карты низшего уровня. Он часто разбирал нагревательные предметы и шкафчики для хранения продуктов. Но даже изучая их, он все же с трудом начинал в них разбираться. Рыночная цена летающих челноков модели «Серебряная звезда» достигала 3,5 миллионов, что делало ее и в самом деле машиной высококлассного уровня. Но раз хозяйка сказала, что проблем нет, Чиньму спокойно начал ковыряться. Красавица, стоявшая у машины, была просто неотразима. Лишь взглянуть на нее стоило многого. Ползающий же снизу под челноком Чиньму на ее фоне казался простым ремонтником. Хорошо, что в багажнике обнаружился набор инструментов. Он значительно расширил его возможности. В конечном итоге из летающего челнока было выточено множество различных деталей, и в руках у Чиньму оказалась карта воздушного потока. Размер этой карты сильно отличался от обычного. Ее толщина была примерно с указательный палец. Держа ее в руке, можно было подумать, что это просто дощечка. Но как бы там ни было, данный предмет действительно являлся картой воздушного потока третьей звезды. Просто немного модифицированный под свою специальную задачу. Тем не менее, она имела еще и другие дополнительные корректировки, позволяющие создавать ей более направленный поток воздуха, что значительно увеличивало скорость передвижения, но в то же время снижало маневренность. Проблема заключалась как раз в этой карте. Ее структура оказалась повреждена. Этот летающий челнок можно было вновь заставить взмыть воздух лишь двумя способами. Либо восстановив эту карту, либо заменив ее на новую. Так как проблема оказалась в карте, Чиньму, как опытный уже создатель, почувствовал себя значительно увереннее. «Эта карта воздушного потока испорчена. Я могу ее восстановить, но за это тебе придется заплатить», спокойно проговорил Чиньму, глядя в глаза Айи. «Заплатить?» Ая на доли секунды усомнилась в своем слухе. Это было впервые, когда человек, вызвавшийся помочь, ей потребовал за это вознаграждения. «У меня при себе только тридцать тысяч оди», сказала она в нерешительности. «Значит, это будет стоить тридцать тысяч оди». «Ага». Ая как-то отрешенно кивнула головой. Ченьму считал, что структура карты воздушного потока третьей звезды была довольно сложная, и чтобы ее починить, нужен более высокий уровень мастерства. Однако в этот день, может быть, из-за трудностей, которые возникли у него с деньгами, он решил рискнуть. Неожиданно для самого себя ему удалось восстановить ее весьма быстро. Но, конечно же, здесь не обошлось без хитрости. Он сделал это не согласно той структуре, которая была в ней заложена изначально, а с небольшими изменениями. Починив карту, Чиньму вновь установил ее в челнок. А я с сомнением решила попробовать привести его в движение, и, к своему удивлению, обнаружила, что он действительно был починен. Вот, пожалуйста. Девушка с бодрым видом заплатила ему тридцать тысяч одем, хотя это требование чиньмо вознаграждения оставило у нее неприятный осадок на сердце. С грустью в душе Ая вновь завела челнок и улетела, ни слова больше не сказав этому парню. Сначала у нее был к нему какой-то интерес, но после того, как он взял вознаграждение, ее впечатление о нем улетучилось без следа. Вообще не обращая внимания на недовольное лицо девушки. Чаньму со спокойным видом принял триста тысяч оди и был очень этому рад. Хоть эти деньги не были большой суммой, но это изрядно смягчило его экономический кризис. Ему и в голову не переходило, что его поступок мог показаться кому-то неподобающим. В его глазах это было весьма обычное дело, не вызывающее ни у кого каких-либо задних мыслей. Но на деле улыбку у него вызвали не тридцать тысяч оди, которые он заработал, а новый способ заработка, что пришел ему в голову после произошедшего. Чем больше думала Ая о случившемся, сидя в аудитории, тем больше у нее на душе скреблись кошки. Помочь однокласснице и попросить за это деньги? Да в нем вообще нет ничего святого. Как она вообще могла восхищаться таким человеком? Как только Чиньму вошел в кабинет, да еще и с этими дорогими, оляпистыми женскими наручами, сегодняшнее событие с тридцатью тысячами Оди стало казаться ей еще более заслуживающим презрением. Он и так не из бедных, да еще и торгуется из-за каждой мелочи. Вот скряга. Но что ее возмутило больше всего, так это тот факт, что когда Чиньму вошел в класс, он даже не взглянул на нее, как будто утром ничего не произошло. Чиньму же рассуждал так. Задачу он свою выполнил, время свое потратил, а время – это деньги. Его нельзя тратить пустую. Пока он внимательно слушал лекцию, его временами часто моргающие глаза выдавали задумчивость. Последние несколько месяцев стали для него исключительно важными. Его знания касательно структур карт постепенно систематизировались, и те законы энергии, которые описывались в таинственной карте, были теперь более понятными. Незаметно для него его понимание учения о картах претерпело весьма существенные изменения. Но ушедший с головой в учебу Чиньму пока еще даже не осознавал, на что теперь способен. А я слегка растерянно смотрела в его сторону и ничего не понимала. Лицо Яука изображало стопроцентную сосредоточенность, и обладала какой-то непонятной притягательной харизмой. В нём чувствовалось стремление развиваться, стремление всегда двигаться вверх. И это создавало такой контраст с меркантильным пареньком, с которым она имела дело тем же утром. «Кажется, кое-кто влюбился». Подшутила, сидевшая рядом Фензи, и толкнула её локтем. А я бросила на неё остолбеневший взгляд. «Чего ты болтаешь? Думаешь, этот мажорик способен пробудить в девушке подобные чувства?» Ее выпученные глаза изображали целую гамму чувств. И почти свели с ума, наблюдавшего за ними из-под тишка мальчика-студента. Фэнзи хихикнула. «Да ты полдня на него пялишься. Мне просто любопытно. Я никак не могу раскусить этого человека». После этих слов Ая шепотом пересказала утренние события своей подруги. Как только Ая закончила, она к своему удивлению заметила, что Фэнзи как-то странно на нее смотрит. «Что такое?» Удивленно спросила она. Фэнзи тяжело вздохнула. «Не играй с огнем!» «Пофлиртовать с парнем – это одно, но не давай эмоциям взять над собой верх, а не то...» «Эй, да ты сама сегодня какая-то странная, раз говоришь о таких вещах!» Две подружки со смехом загалдели. Их разговор, очевидно, ушел в иное русло. Как только занятие закончилось, Фэнзи тут же схватила ключи от челнока Айи. «Сестренка, дай мне сегодня прокатиться на своем челноке!» Не успела она закончить фразу, как уже бесследно исчезла.